Ада и пустота. Баба Ада слыла настоящим исчадьем Ада. Округлая, кучерявая, с пухлыми ногами колесом и без единой морщинки в семьдесят три. Искусный эмоциональный манипулятор, чудесная актриса и при этом человек феноменальной ядовитости и злопамятности. Пойди туда, не знаю куда. Выпиши то, не знаю что. Приди ко мне, не знаю зачем. Улыбнись так, не знаю как. Чего хочу, не знаю. А это все не хочу. Это про нее. Хороших людей для Бабы Ады не существовало. Вернее, хорошим для нее был только один человек. Она сама. По закону бутерброда, жила Баба Ада на моем плохом участке. Вызывала плохую меня она ежедневно. Ну или почти ежедневно. Наверное, за неимением хорошей альтернативы. Попала я к ней сразу. В тот же день, что на участок вышла. И так получилось, что, не имея опыта, просмотрела у нее транзиторную ишемическую атаку. Вместо нее обозначила гипертонический Крис, но скорую все же вызвала. Впоследствии удалось избежать, но баба Ада мне постоянно сие припоминала. «Написала бы все правильно, меня бы сразу на КТ повезли», злобно ворчала она, когда что-то шло не так, «и положили бы в больницу, а так домой вернули». «Ну что вы за врач?» Появляясь в ее небольшой, с густым от запечатанных форточек воздухом, квартирке, я не могла уйти битый час. Правило золотой минуты с бабой Адой не работало. Да что там минута? С нею не прокатило бы и правило золотых суток. Жаловаться она могла бесконечно. Да на все подряд. Давление за двести, плакала баба Ада, картинно покрывая ладонью лоб. Лекарства не помогают. Что делать? Давайте заменим энелаприл на тел — косяподумную предлагала я. — Ой, да я этот тел миссертан проглотить не могу. — Так разломите таблетку перед употреблением. — У меня руки трясутся. — Раскусите, взяв в рот. — У меня зубов почти нет. — Давайте кардасал, попробуем. — Но он подороже. — Никто не думает о том, как я жить буду на пять тысяч. Подрывалась баба Ада. — Правильно. Не вам же жить. — запиналась я, и внезапно вскакивала с новой идеей, как тот самый осел из Шрека. А младипин? У меня на него аллергия. Зло возражала баба Ада. Голова кружится, и ноги отекают. Бесапролол, Предлагала я уже, скрипя зубами. — Он противопоказан при бронхитах. Где вы вообще учились? Ну а что же вы тогда предлагаете? Я с возмущением захлопывала карточку габарита в микроволновке и с ехидным прищуром смотрела на бабу Аду. Возникала невнятная тишина. Лишь нарочито тяжелые вздохи бабы Ады ее нарушали. Так что делать будем? Повторяла я. Не знаю. Она заливалась слезами. Врач ведь вы, а не я. Вам всем лишь бы обидеть меня. Что вам, что скорой. А мне же плохо. Вот и разберись. То ли на зло делает, то ли тихо шифером шурша. Я уходила не попрощавшись, потому что прощаться с нею было невозможно. Бабе аде постоянно нужен был надсмотрщик, тюремщик и санитарка в одном лице, и девочка для битья. Спустя пару месяцев я выстроила линию общения с бабой адой: не морщить нос от бабкиных слез, не потакать глупым просьбам, делать назначение ультимативно быстро уходить. Оха, не нравилось это ей. Долго баба Ада думала, как мне шахмат сделать. И додумалась. В очередной раз, придя к ней, я застала в гостях соседку. Амилия Павловна, божий одуван с легкой деменцией и вечной улыбкой, подносила к губам Бабы Ады стакан с водой, а та приседала с руками, вытянутыми вперед. — Что это за гимнастика? — удивилась я. — Это все, чтоб таблетку вашу гадкую проглотить! — завыла Баба Ада койотом. — Надо же жить как-то! — Изжога? Чай? — с улыбкой прокомментировала Амелия Павловна. «Вот!» — кипела баба Ада, обращаясь как бы не ко мне. она выписывала мне, а что сама не знает». «Да что там в наши годы?» — блаженно улыбалась эмилия Павловна. «Жива, да и хорошо». В общем, Амелия Павловна поддержала меня, и тяжелой артиллерии из нее не получилось. В следующий раз, едва я порог переступила, баба Ада выбежала на лестничную клетку, и отчаянно замолотила в соседскую дверь. Че, пришла врачиха?» прокаркал прокуренный женский голос за моей спиной. Следом за бабой Адой в тесную прихожую ввалилась пышная девушка с крашенными черными волосами и неоново-оранжевыми колготками. Вся в автозагаре и распахнутом леопардовом халатике. У таких в кармане непременно пачка тонких сигарет, а муж где-нибудь в умете или ударном. Или в Магадане, если не слишком повезло клянчит деньги, изредка присылает нажеванные из хлеба розы и ласково называет в переписках малая. Серьезная, короче, дама. Настоящий боевой танк. Девушка сурово глянула на меня, ничего не сказала и пошла контролировать процесс осмотра бабы-ады. Осматривала я старушку с ног до головы. Всегда. Включая ненавистную всеми терапевтами глубокую скользящую пальпацию живота по методу образцово Стражеска, пальпацию отеков и осмотр щитовидной железы. «Не так слушаете!» То и дело раздавали суровые замечания боевой девушке. «Нужно дольше!» «Вы, наверное, преподаватель по профидевтике?» Съязвила я. «Поговори мне тут еще. Лечить не умеешь, обследовать не умеешь. Микроинсульт пропустила. Назначаешь всегда какую-то ерунду, которая не помогает. Современный мир предлагает множество альтернатив», заметила я. Мой голос набирал обороты. Орать я умела хорошо. Не устраивает? Есть частные клиники. Ей жить на что? Частные? Тьфу! Можете сами в поликлинику приходить и посещать другого терапевта. Как она дойдет-то? Вот если вы так переживаете за нее, могли бы раз в месяц помочь и сопроводить ее до врача. Баба Ада с блаженным удовольствием на круглом лице наблюдала за нашими перепалками а потом устроила свои традиционные «это не надо, это невкусно, это не хочу, это дорого, а это не проходит у меня через горло». Да так качественно, что леопардовая девица обалдела и стукнула об полотвисшей челюстью. «Извините», — сказала она тихо уже у выхода. «Она просто меня очень просила на вас повлиять, мол, не делаете ничего». «Через пять лет леопардовую красавицу заберет цирос. Специально ли делала все это Баба Ада? Не думаю. Ведь если присмотреться к ней, можно было найти и плюсы. Самозабвенно заботливая Баба Ада была всю жизнь. Иногда даже личные потребности стороной обходила. Но ради родных порвала бы последнюю ночнушку на бинты. С тех пор, как любимая долгожданная дочь погибла в автокатастрофе, а после инсультной, лежачий деда Митя ушел в лучшие места, заботиться, забывая о себе, стало неаком. И смысл жизни Бабы-Ады, вместе с точкой приложения энергии, потерялся. Был, правда, еще сын. Но жил не так, как Бабе-Аде угодно было. Мамкиной удушающей заботы шугался, как огня. Да так не ладил с нею, что изредка позвонив, кидал трубку среди разговора. А в гости вообще старался не приходить. Не отпустит ведь. Есть люди, которым позарез нужно быть нужными. А когда не пригождаются, медленно, но верно уходят в себя. «Наверное, это акцентуация, которую нужно лечить. Один из сторон треугольника Карпмана. Но раньше-то об этом не знали. Раньше это норма считалось. Баба Ада как раз такое и была. Никому не нужна. Зачем тогда жить-быть?» Оттого упала Баба Ада в депрессивную пустоту и проваливалась туда с каждым днем глубже и глубже. «Ну вот что мне для вас сделать?» Возмутилась я в очередной раз, придя к бабе Аде, не знаю зачем. — Поговорить с вами? — А о чем говорить? — Ну, не знаю, подумайте. Что вам интересно? В чем для вас смысл жизни? Баба Ада достала из склада кресла кнопочный телефон и протянула мне. Пригладила растрепанные кучерявые волосы и выдавила, залившись слезами. — Сережа, позвони. — Какому Сереже? — Сыну. Найдя в списке контактов заветное имя, я набрала номер. Длинные гудки. «Опять не берет», — разозлилась баба Ада. «Мать не нужна совсем. Как нашел свою сектантку, так и испортился». «Сектантку?» «Евангелистку. Или католичку какую-то. Старше него на пять лет, с двумя детьми. Еще одного своего родили. Так нет, ей мало. Еще двоих усыновили». Совсем на шею Сереженьки сели. Так дело-то хорошее, благородное. Да он вкалывает теперь на них день и ночь. и обо мне забыл. А жена его что, не работает? Да так, ерундой мается. Поваром, что ли? Ничего себе ерундой мается, — возмутилась я. А вы бы на выходные взяли и внука в гости пригласили. И сами бы отвлеклись. И детям интересно с бабушкой встретиться. Видеть их не хочу. Сквозь зубы проговорила Баба Ада. Чужие они. Может, к психотерапевту вам? Таблетки выпишет. Да что, я чокнутая, что ли? Химозу эту глотать. Разговор был исчерпан. Пустота накрывала Бабу Аду все сильнее. Вот она уже и готовить перестала, и мыться, и убираться. Все соцработник за нее делал. А однажды при соцработнике отказалась из ванной вылазить. Пришлось экстренно вызывать сына. Сын орал, что его сорвали с рейса, но все же приехал. И бабу Аду из ванны достать помог. А потом и вовсе легла баба Ада на кровать и вставать отказалась. Никаких инсультов, никаких болезней, что препятствовали активности. Просто легла и не встала. Не хотела больше вставать. Ключ от квартиры она торжественно вручила Татьяне Арсеньевне, чтобы мы проведовали ее иногда. Еще к ней приходила соцработница, худенькая, хрупкая женщина с золотыми локонами. И иногда соседка Адуван Амелия Павловна, которая к тому моменту уже инсульт перенесла. Из чувств гуманистических — накормить, напоить, дать лекарства. Один раз пришли мы с соцработницей к бабе Аде, а она у кровати на полу лежит, в луже. В сознании, спокойная, умиротворенная, даже не плачет. И встать не пытается. Как мы вдвоем поднимали ее, лучше не вспоминать. Как умоляли ее хоть немного помочь нам, ногами или руками, зацепиться, опереться. А она ни в какую. Ничего плохого у баба Ады не нашли. Все от того, что страдала она болезнью, незримой, но страшной. Депрессия страдала, раком души. Рак души? Он ведь так же болит, как и рак тела. Ничуть не меньше. И также поглощает энергию. также разрушает, истощает. Блокирует возможность получать удовольствие и энергию мира. Метастазирует, вызывая интоксикацию мыслями и психосоматическими расстройствами. И если его не лечить, в итоге убивает. Так и умерла баба Ада на этой кровати. Сын к ней так и не пришел. Осуждать его или не осуждать – дело личное. Но кажется мне, что не таким плохим он был, как баба Ада молевала.